Первым, кого я увидела в квартире Балабановых, был муж Натальи, Антон Петрович, собственной персоной. В первый момент я испугалась. А ну, как он успел меня запомнить в тот единственный раз, когда я приходила на его фирму устраиваться на работу секретаршей? То есть это только я так сказала, что ищу работу, а сама там поразведала кое-что. Но он скользнул по мне совершенно пустым взглядом и отвернулся. Как видно, в тот раз он меня в холле просто не заметил. А зря, между прочим. Ну да ладно, я не обижаюсь. Наталья вышла в прихожую бледная, с синими кругами под глазами, а сами глаза были заплаканы. Ругались они тут, что ли? — Детка, мне надо идти, — сказал Антон Петрович жене. — Ты тут не скучай. Займись каким-нибудь делом. Я весь день на переговорах в области. Буду поздно. И не забудь послать вас. Как зовут? Василиса. Я попыталась сделать книксон, но в джинсах это выглядело бы нелепо. Не забудь послать Василису за моим костюмом в химчистку. Он мне завтра понадобится. Все, пошел. И так уже опаздываю. Вечером поговорим. Закрыв дверь за мужем, Наталья покачнулась. Эй, ты чего? Я успела подхватить ее и заметила, что снова глаза у нее на мокром месте. «Что случилось-то? Вы поссорились?» «Да нет», — она уже ревела. «Понимаешь, я хотела ему сказать... В общем, я беременна». «Так это же хорошо», — обрадовалась я. «Чего плакать-то?» «Да, а ему все некогда. И злой такой стал, все время огрызается». Я вспомнила тут, что дядя Вася разведал в аэропорту. Вместо Игоря Лапина улетел в Москву Антон Балабанов. Стало быть, он в сговоре с Ольгой? Но раз Наталья беременна, то говорить ей такое сейчас никак нельзя. Раскиснет окончательно. «Давай чаю попьем», — преувеличенно веселым голосом сказала я. «Конфеты у тебя есть? Сладкое очень настроение поднимает». «Не хочется сладкого», — отвернулась Наталья. «Ну, с лимоном». Я устремилась на кухню. Холодильник ничем не порадовал, да и кухня, честно говоря, выглядела довольно заброшенной. Правильно Наталья уволила прислугу, видно, что та была жуткая лентяйка. Я быстренько перемыла чашки, заварила чай, нашла сухое печенье и сыр. Наталья выпила горячего чая и даже положила в него кусок сахара. — Послушай, — осторожно начала я, — положение очень серьезное. Эти, что преследовали тебя, оказались самыми настоящими уголовниками. Банда у них, богатые квартиры грабили. И получается, что твоя подруга с ними связана». «Ольга? Не может быть!» «Может», — вздохнула я. «Дай слово, что не станешь реветь». «Даю». И в это время зазвонил телефон. «Василиса!» — торопился на том конце дядя Вася. «Выйди на улицу, поговорить надо». «Да вы заходите». «Не могу. Бонни у меня. Выйди по телефону, не хочу говорить. Мы через полчаса в скверике будем, напротив дома». Я решила, что нужно выслушать дядю Васю. Заодно и продуктов Наталье куплю, а то отощает она совсем. «И еще в химчистку зайди», — напомнила она. «Костюм забрать надо». «Что ж, я вполне освоилась на новой работе». На прощание я велела Наталье закрыть двери, не трогать никакие розетки, не включать электрический чайники фен и вообще лучше полежать и отдохнуть, почитав что-нибудь легкое Телевизор не смотреть. Когда через полчаса я притащилась в сквере кто едва дышала. Одну руку оттягивала сумка с продуктами, другой едва хватало, чтобы удержать костюм в пластиковом мешке. Дядя Вася выглядел очень озабоченным. — Слушай, тезка, — заговорил он, — связался с Ашотом, у него, сама знаешь, везде приятели. Так вот, эти парни, что дело Лапина ведут, покопались на фирме. И знаешь, что оказалось? Фирма-то принадлежит Балабановой Наталье Викторовне. — Как так? — оторопела я. — А вот так. Раньше фирма строй принадлежала Окуневу Виктору Ивановичу, то есть кому? Правильно! — отцу Натальи. Она унаследовала фирму после его смерти. Потом вышла замуж, и фирма теперь управляет ее муж. Он только директор, понимаешь? Наемный работник. Она ему подписывает доверенность, он и работает. — Да что вы! Так это она богатая? Я без сил плюхнулась на скамейку. — Дядя Вася, какие мы дураки! Нет бы сразу расспросить Наталью про бизнес. Но я и подумать не могла. Тетеха такая, муж ею помыкает, прислуга и то хамила, но совершенно не умеет человек себя поставить. — Ты не о том думай, тезка, — вздохнул дядя Вася, — а о том, что если Наталья это богатая, то ясен мотив. Муж автоматически попадает в главные подозреваемые. — А Лапин-то чем им помешал? — напомнила я. Он-то простой был человек, не богатый, Но я-то, я-то, и ведь могла бы догадаться. Рассказывала же Наталья о своей жизни. Отец ее сначала был, как все, инженером строительным. Училась она в простой школе. Потом отец, видно, раскрутился, фирму организовал, разбогател. В институт ее уговорил поступать в строительный чтобы она его помощницей стала. А там народ попроще, так что друзей студенческих она не приобрела. И со школьными подругами разошлась, осталась одна. Тут только к ней прилепилась, габогатая то Подруга называется. «Ой, дядя Вася, нужно идти, что-то мне тревожно». «Иди уж, позвони, если что нужно». После ухода Василисы Наталья приободрилась. Плакать больше не хотелось. Она прилегла на кровать в спальне, полистала журнал, и незаметно задремала, как часто засыпают беременные. Очнулась она от того, что услышала, как в замке поворачивается ключ. Это было странно, потому что квартира у них большая, и из спальни не слышно, когда открывается дверь. «Наверное, мне это приснилось», — подумала Наталья с сожалением, выходя из сна. Она полежала, немного прислушиваясь. Ключ больше не поворачивался, зато тихонько скрипнула дверь. «Может, это Антон вернулся раньше? Как было бы хорошо!» Наталья села на кровати, однако тяжелых шагов мужа не было слышно. Вместо этого обострившимися чувствами она уловила, как трещит застежка молнии. Потом звякнул замочек, потом упало что-то большое. «Сумка?» «Василиса вернулась?» «Что-то рано?» Наталья спала всего минут пятнадцать. Она нашарила ногой тапочки и пошла в прихожую. Но не дошла, потому что дверь спальни открылась, и она увидела на пороге... — Оля, что ты тут делаешь? — спросила Наталья, но удивиться как следует не успела, потому что в лицо ей брызнули чем-то пахучим, после чего комната вокруг пропала, как не было. Наталья очнулась быстро и подумала, что все предыдущее ей приснилось. — Очухалась? — Прозвучал рядом знакомый голос. «Это хорошо. У нас мало времени». «Оля?» — спросила Наталья, точнее, попыталась спросить и поняла, что не может этого сделать. Губы ей не повиновались, руки и ноги тоже. Вместо слов изо рта вылетел тихий хрип. «Не пытайся шевелиться, все равно ничего не получится». Надышалась этой гадостью из баллончика. В принципе, не так и вредно, просто вызывает временное обездвиживание. Это пройдет. Наталья с трудом повернула голову и увидела свою подругу Ольгу. Она сидела рядом с кроватью на стуле и смотрела на нее, Наталью, с неприкрытой ненавистью. — Хочешь спросить, что я тут делаю? — процедила Ольга. — Отвечу откровенно. Я пришла тебя убить. Хочешь знать, за что? Ты мне мешаешь. Дорогая подружка, теперь ты мне очень мешаешь, а раньше помогала. Точнее, я тебя использовала, так что настал момент от тебя избавиться. С этими словами Ольга вытащила из-за спины пузырёк. Наталья узнала те самые таблетки, которые принес ей муж. Сейчас мы примем таблеточки. В голосе Ольги появились вкратчивые нотки так кошка могла бы разговаривать с несчастной пойманной мышью ты заснешь и не проснешься к тому времени как вернется антон ты уже станешь холодненькая диагноз самоубийство у тебя была депрессия это все скажут тебе чудились угрозы и преследователи наталья замычала и попыталась плотно сжать губы ольга больно нажала на уголки ее рта и ловко запихнула таблетку «А теперь водички!» — она залила в рот воду из стакана. Наталья закашлялась и проглотила таблетку с водой. «Хорошо!» — Ольга, как маленькую, погладила ее по голове. «Нужно не меньше пяти, а для верности — шесть. Ну, что мычишь?» «Зачем?» — прошипела Наталья. «Ого! Голос прорезался! Надо торопиться!» Ольга запихнула Наталье в рот еще одну таблетку. «Тише, тише, не трепыхайся, все равно тебя ничего уже не спасет. Такая уж судьба у тебя. Я вот, к примеру, свою жизнь не собираюсь пускать на самотек. Хватит уже, нахлебалась. Хочешь послушать? Ладно, расскажу». Ольга поглядела на часы и заговорила. «Окончили мы школу. Куда податься?» Это у тебя любящие обеспеченные родители готовы были единственной доченьке везде соломки подстелить. А у меня мать-уборщица, брат с женой-стервой, детей у них двое. Все мы в трехкомнатной хрущебе, комнатки крошечные, санузел совмещенный, очередь в него, как на вокзале. Дети орут, мать вечно ноет, брат с невесткой ругаются. Об учебе дальнейше нечего и думать. Мать зудит, иди работать, а куда? либо в продавщице, либо в секретарше, и там, и там плохо. Снова Ольга впихнула таблетку. Устроилась продавщицей, через месяц навесили недостачу, еле выплатили, после чего мать сказала, в торговлю больше ни ногой. Пошла на курсы бухгалтерские, отучилась, пару раз работу поменяла, потом познакомилась с парнем, он меня устроил в одну фирмочку, где сам был замдиректора. Все хорошо, деньги платят неплохие. Сняли мы с ним квартиру. В общем, любовь, морковь и полное женское счастье. По крайней мере, так думала. А у дружка моего, оказывается, были совсем другие планы. Я-то дура не глядя подписывала документы, которые он мне давал. А он под шумок обобрал своих хозяев, пустил налево большие деньги, а подставил меня. Подпись моя — моя. «Значит, я и виновата?» «Хорошо, я вовремя об этом узнала. На утро меня уже арестовать должны были, а я ночью на вокзал кинулась, купила билет на первый поезд, который подвернулся, и уехала, куда глаза глядят. Попала в город Хохлуйск. Дыра дырой вполне соответствует названию. Кое-как устроилась, сняла угол у старухи-самогонщицы, нашла работу в магазине круглосуточном». Хозяин, сволочи жирная, в кровать затащить попытался. Сказал, если откажусь, навесит недостачу. Я это уже проходила, повторять не хотела. Но тут я Толика встретила. Мразь, конечно, уголовник, но все-таки мужчина. С работы меня забрал, хозяину пару зубов выбил, чтобы тот в мою сторону глядеть не смел. Поселилась у него. Быстро поняла, какими он делами занимается. Да мне-то это по барабану. Уже было, что начал меня бить. Чуть приревнует, или что не по нём, или просто настроение плохое, и сразу в морду. Я терпела. Куда деваться? А потом случайно через девчонку знакомую узнала, что здесь дело на меня не завели, как-то рассосалось. А тут как раз Толика взяли за все его художество, впаяли ему пять лет строгого режима. «Ну, хохлуськ не такое место, чтобы за него держаться. Я в пять минут собралась и вернулась в Питер». Ольга на какое-то время замолчала, глядя перед собой. Видно было, что воспоминания даются ей тяжело. Наталья воспользовалась тем, что Ольга ослабила контроль и попыталась подвигать левой рукой. Пальцы едва шевелились, но хоть какой-то прогресс. Ольга что-то почувствовала и повернулась, испытывающей, глядя на Наталью та еле успела придать лицу отстраненное выражение. «А здесь встретила Антона», — проговорила Ольга наконец. «Ну, тут я поняла, что такое настоящая любовь». «Антона?» — вскрикнула Наталья и попробовала приподняться, но тело ее не слушалось. «Моего Антона?» «Это еще посмотреть, чей он!» — прошипела Ольга, скосив на нее глаза. «Теперь это только мой будет». Он здесь тоже едва перебивался, приезжий, ни денег, ни связей. Ну, бедствовали мы какое-то время, а потом встретила я тебя. Надо же, думаю, одним все, деньги, счастье, любящие родители, а другим ничего, кроме дырки в кармане. Несправедливо это. Что ты сделала, чтобы такое благополучие заслужить? Ничего, а я бьюсь, как рыба об лёд, и все напрасно. Такая, видно, у меня судьба. Наталья глядела на нее во все глаза, пораженная страстью, звучавшей в Ольгином голосе. Никогда раньше не видала она Ольгу такой. Впрочем, как выяснилось, она свою подругу совсем не знала. И не подругу вовсе, а соперницу. — Решила я судьбе своей немножко помочь, — продолжала Ольга, деловито запихнув Наталье в рот очередную таблетку. — Какое у нас с Антоном было будущее? — Работать до потери пульса, прозябать на съемной квартире — вот и вся жизнь. И никакого просвета до самой старости, а там нищета. Говорят же, каждый человек — кузнец своего счастья. «Вот я и познакомила тебя с Антоном. Он мужчина красивый, язык подвешен, сама знаешь, соблазнил тебя в два счета». «Не хотел, правда, сначала. Сама знаешь, подруга, мужчины ленивы и трусливы, хорошей жизни хотят, но по собственному почину пальцем не пошевельнут, ждут, когда счастье само на них свалится. А я уж, конечно, этот процесс ему максимально облегчила. Знаю все твои запросы до фишки. Ты, Татка, вся на виду, у тебя самооценка занижена и на лице вечно все написано». Наталья слушала ее в ужасе, не в силах проронить ни слова. Ольга же явно получала удовольствие от причиняемой ей боли. В общем, план мой был такой — женить его на тебе, чтобы к деньгам твоим подобраться. А дальше уж как карта ляжет. Сама же я за Игоря замуж вышла, чтобы поближе к вам быть, встречаться почаще. И с Антоном за твоей спиной видеться, и руку на пульсе держать, следить за развитием событий потому что хоть ты и тетеха, а замужнюю подружку рядом со своим муженьком не потерпела бы. А Игореха — лох полнейший. Антон его только потому и взял на фирму, что он по работе зверь был. Все на нем держалось. Мне его в себя влюбить легче легкого оказалось. Непуганный мужик был, наивный. Раз переспал с женщиной, должен жениться. Наталья каждое на слово казалось гвоздем, который подруга заколачивала в крышку ее гроба. Она вспоминала, как они вчетвером проводили время, как им было хорошо, весело. Выходит, все это было ложь, маскарад. Под личиной дружбы и любви пряталось самое страшное предательство. Ольга тем временем продолжала. «А тут и Толик появился». Часть срока ему скостили, вышел по условно-досрочному и приехал сюда, в Питер. Пронюхал, что я хорошо устроилась, и решил урвать часть от моего пирога. Ну, я ему объяснила, что сама не слишком процветаю. Он не отставал, говорил, что расскажет все о моем прошлом тебе и Игорю. Ну, это меня никак не устраивало, у меня свои планы были. Тогда я ему другое предложила. Я в салонах красоты всяких клубах оздоровительных с богатыми дурами общалась, все про них знала. Они ведь сами все про себя рассказывают, что у них есть, где лежит, когда дома никого нет. Я это все внимательно слушала и Толику передавала, а самое главное, незаметно снимала копии с ключей. После этого Толику с ребятами ничего не стоило квартиру ограбить. «Ну, конечно, и мне что-то перепадало, а то сама понимаешь. На зарплату Игоря я себе много позволить не могла». Но Игорь хорошо зарабатывал. Наталья выговорила эти слова, почти не запинаясь, не успев обрадоваться, что действие лекарства проходит. «Хорошо?» — Ольга взглянула на подругу с ненавистью. «Видеть рядом тебя и довольствоваться крохами с твоего стола? Меня это уже достало!» Я заводила с Антоном разговор о том, чтобы избавиться от тебя и получить все, но он об этом и слышать не хотел. Говорил, что нам и так хорошо, а на самом деле просто боялся. Трус, как все мужчины. Ну, я не очень его торопила, боялась пережать. В общем, так бы мы и жили, если бы не ты. — Я? — переспросила Наталья. — Ну да, ты же забеременела. — откуда? Откуда, ты знаешь? Я даже Антону об этом еще не говорила. «Хитрость небольшая, подруга», — усмехнулась Ольга. «Мы же с тобой в одну клинику ходим. Долгий век. Забыла, что твоя фирма оплачивает страховку сотрудникам и их женам? Я сестричке из регистратуры денежку сунула, она и показала мне твою карточку. Тут я поняла, что тянуть больше нельзя». «При чем тут моя беременность?» «Как при чем? Ольга усмехнулась. «Ты что же думаешь, подружка, я не ознакомилась с завещанием твоего папочки?» «С завещание? При чем здесь его завещание?» «Что ты заладила? При чем, при чем? При том, что там черным по белому написано. После смерти отца все наследуешь ты, до тех пор, пока у тебя не родится ребенок. В этом случае все имущество переходит к нему, а ты только опекун». И только в случае, если ты умрешь бездетный, имущество наследует муж. То есть, если ты родишь, Антон ни копейки не получит. Значит, мне нужно успеть раньше. Она на секунду замолчала, а потом продолжила другим тоном. Но тут события вышли из-под контроля. Игорь откуда-то узнал про мои дела столиком. Не знаю, как он это разнюхал, но он устроил мне сцену и обещал все рассказать тебе и Антону. Ну, Антону то до этого нет никакого дела, но если бы об этом узнала ты, все мои планы пошли бы прахом. Наталья вспомнила, как в последний вечер Игорь порывался ей что-то рассказать. Вот о чем он хотел поговорить, а она поняла его неправильно, и разговора не получилось. В общем, я погорячилась, продолжила Ольга, ударила его первым, что подвернулась под руку. Это сова такая бронзовая. Оказалась насмерть. Конечно, вышло глупо, следовало поручить это Толику, а себе обеспечить Альби, Но потом я поняла, что это даже к лучшему. По крайней мере, разом разрешила все проблемы. Игоря оттащила в машину, хотела увезти за город, но потом увидела в машине твои часики. В первый момент подумала, что Игорек хотел меня перехитрить и сам подбивал клинья к хозяйке. Но потом думаю, ерунда, против Антона он явно не тянет. — У нас с ним ничего не было, — воскликнула Наталья. — А мне плевать, хоть бы и было. Зато я подумала, что ты придешь за своими часами, и тут-то тебя и прихлопнет Толик с ребятами. Так что убью одним ударом двух зайцев и заживу по-человечески. Продумала все как следует. Чтобы обеспечить себе алиби, подключила Антона. Он улетел в Москву по документам Игоря, так что все концы обрублены. Следы Игоря теряются в Москве. Толику поручила караулить тебя в подземном гараже и, как появишься, оглушить и утопить вместе с Игорем. Накладка, конечно, получилась бы. Как он в Москву попал, если с тобой в машине в аварию влетел? Но уж больно случай подвернулся удачный, с тобой разделаться. Но тут, надо признать, ты меня переиграла, послала вместо себя какую-то девку. Честно говоря, когда встретила тебя в салоне, прямо обалдела. Толик мне сказал, что с тобой покончено, а тут вдруг ты идешь со свежей прической. Надо сказать, Толик никогда умом не блистал. Но тут он себя превзошел, Утопил вместо тебя какую-то постороннюю девку. Ну да черт с ней, туда и дорога. Нечего в чужие дела вмешиваться. Ольга замолчала и подозрительно взглянула на Наталью. — Что-то ты, подруга, не отключаешься. Ну-ка, выпей еще таблеточку. Наталья скосила глаза. Ей показалось, что дверь комнаты начала медленно приоткрываться. Нет, не показалось. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась крадущаяся Василиса с какой-то палкой в руке. «Куда это ты смотришь?» — подозрительно прошипела Ольга и, проследив за ее взглядом, увидела Василису. Вернувшись в квартиру, я услышала из хозяйской спальни какие-то голоса. Голоса были приглушенные и они мне очень не понравились, особенно один. Слов я не слышала, но интонация была переполнена злобой и ненавистью. Я схватила первое, что подвернулось под руку. Это оказалась пылесосная труба. Сомнительное оружие, но искать другое было некогда, и я, с трубой в руке, подкралась к двери спальни. Картина, которая мне представилась, была очень тревожной. Наталья, бледная как смерть, лежала на кровати, а над ней, самым злобным видом, склонилась ее заклятая подруга Ольга. Она что-то совала Наталье в рот, причем явно не конфетку и не леденец от кашля. Раздумывать было некогда, и я бросилась вперед. В два прыжка я пересекла комнату и ударила Ольгу пылесосной трубой. Труба была легкая, да еще Ольга успела отстраниться, так что удар пришелся вскользь. Ольга вскочила, выбила трубу из моих рук и изо всех сил пнула меня ногой в живот. У меня перехватило дыхание, ноги подогнулись, и я свалилась на ковер. Хорошенькое дело. Вместо того, чтобы спасти Наталью, я сама попала в переплет. Я попыталась встать, но Ольга набросилась на меня, как коршуна цыпленка, и схватила за горло. Я взглянула ей в глаза. В них было столько ненависти, столько ярости, что я поняла, убить меня ей ничего не стоит. Я попыталась сбить ее руки со своей шеи, как учил меня дядя Вася, но ничего не вышло. Ярость придала Ольге просто нечеловеческую силу. У меня уже начало темнеть в глазах. И вдруг, когда я уже прощалась с жизнью, в комнату влетело что-то огромное, золотисто-песочное, и Ольгу отбросил от меня могучим ураганом. Я со стоном приподнялась и увидела, что она лежит на ковре, вращая глазами, а над ней стоит, поставив лап на ее грудь, мой дорогой Бонни. В дверях комнаты появился дядя Вася. Он огляделся и удовлетворенно проговорил. — Ну, кажется, мы подоспели вовремя. Хорошо, что ты дверь открытой оставила. — Да, еще чуть-чуть, и вы застали бы два трупа. — проговорила я, встав на ноги. — Уберите от меня это чудовище! — пропыхтела с пола Ольга. — Ага, размечталась, — ответила я. — Ты нам уже показала, как с тобой опасно иметь дело. Теперь так и будешь лежать, пока за тобой не приедет полиция. — Ладно, Бонни, отпусти ее, — смилостивился вдруг дядя Вася. — Только глаз не спускай. Смотри, чтобы не сбежала. — Что это вы такой добрый? — спросила я. Боюсь, как бы не померла со страху. Она нам нужна живой, для суда. Уж очень много на ней преступлений. Пускай за все ответит. Ольга со стоном поднялась, покосилась на Наталью и мстительно проговорила. — Но ты, подруженька, все равно сдохнешь. Тех таблеток, что ты приняла, хватит, чтобы убить лошадь. А вот это вряд ли. Наталья села на кровати. От глюкозы не умирают. От какой глюкозы? удивленно переспросила Ольга. Антон мне все подсовывал эти таблетки, настаивал, чтобы я их пила. А я знаю, что беременным нельзя принимать антидепрессанты. Да и вообще. С детства никаких таблеток не пила. Вот и подменила таблетки на обычную глюкозу. Так что ты меня пичкала с сахаром. Конечно, много сладкого в моем положении тоже вредно, но не смертельно. И вот тут-то Ольга не выдержала. Она заревела, как раненое животное, и бросилась к кровати. Но успела сделать только два шага, как Бонни снова сбил ее с ног.